Глава семнадцатая. Аудиторию я покинула первая. Даже не просто покинула, а вылетела из неё, как будто получила ещё один разряд заклинания. Действия мастера Гимли настолько вывели меня из себя, что даже сейчас, при быстром движении, я чувствовала, как мои волосы хаотично взлетают. Совершенно не в такт шагам. Мне не нужно было зеркало для того, чтобы понять, какого они цвета. Я злилась. Я не знала. Оман понимала, что подобные приёмы, возможно, и хороши для обучения, но это не отменяло того факта, что я не могла справиться со злостью. Следующая пара по защитной магии должна была быть на последнем этаже северной башни. До неё я добралась в считанные минуты и взлетела по ступеням вверх. Почему-то физическая нагрузка дарила такое необходимое спокойствие. Я бежала, не касаясь перил, и пыталась успокоиться. Мне навстречу спускалась группа парней, но уступать им дорогу не входило в мои планы. Вступая никогда мы я вклинилась между ними, стараясь добраться до последнего этажа как можно быстрее. Эй, кто-то дёрнул за руку, заставляя остановиться и развернуться. Руки убрал, прошептала я парню, схватившему меня за предплечье. Ты гляди, двух э скрывая такая несдержанная. хохотнул кто-то сбоку. Да отпусти ты её, повелительным тоном бросил парень, стоящий рядом со мной. Я повернулась, чтобы посмотреть в лицо этому командиру, и замерла. На ступень выше стоял высокий, удаччавый парень с короткими золотисто-каштановыми кудрями. В ярких зелёных глазах было столько холода, словно он только вышел из далины ледников. Широкие брови, приподнятые в брезгливом жесте, бросали тень на глаза, делая лицо студента ещё мрачнее. Он мне не понравился, отталкивал, но что-то было не так. Какое-то странное чувство. И пусть мне показалось, что рассматриваю я незнакомца долгие минуты, на самом деле не прошло и мгновения. Я сказал отпустить. Пальцы, сжимавшие мою руку, ослабили хватку. Рамонт, да она чуть тебя с ног не сбила, оправдание пробормотал ширкоплечий брюнет. Он стоял на две ступени ниже, но был выше меня на целую голову. Ты правда думаешь, что это хрупкое создание могло мне навредить? Мкнул парень и смерил меня взглядом холодных зелёных глаз. А вот ты вполне мог причинить ей боль. С вами всё хорошо. Уточнила он уже обращайся ко мне. Да, благодарю за заботу, кивнула я. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Не стоит, усмехнул он. Зато вы хоть успокоились. Хотел бы я знать, кто довёл даму до такого состояния. Рамонт, у тебя невеста есть? хохотнул один из парней с росопью веснушек на лице. Это может помешать мне пообеспокоиться о самочувствии дамы. Как-то жёстко усмехнулся командир этой компании. Ответом ему была тишина. Могу я узнать ваше имя? вновь обратился он ко мне. Шэрил Селинер. Я присела в неглубоком реверансе. Светлых путей? Рамонд Харлонг склонил голову мак. А у меня в мозгу что-то щёлкнуло, собирая все факты воедино. Имя рода мне было смутно знакомо, но я не могла вспомнить, где его слышала. О, братья-близнецы, напомните мне. Приношу свои извинения за этого чародея. Кевну вромонт в сторону парня, который схватил меня за руку. Извинения приняты. Улыбка вышла натянутой. Вы меня простите, но я уже опоздаю на занятие. Конечно, как-то странно проговорил парень и отошёл в сторону, освобождая мне путь. Первые два пролёта я прошла спокойным шагом, пытаясь успокоить бьющееся о рёбра сердце и восстановить дыхание. Какая-то мысль настойчиво требовала, чтобы я подумала именно в этом направлении, но я всё никак не могла сопоставить несколько фактов. А потом в голове что-то щёлкнуло. "Харлонг", прошептала я, хватаясь за деревянные перила. "Это ведь королевская фамилия. Неужели это был наследный принц?" Произошедшее не укладывалось в голове, но всё сходилось. У короля было два сына, один из которых должен был быть на несколько лет старше меня, а второй лет опять младше. Неужели наследный принц вместо обучения на даму решил посетить Академию Двух Богов? Пожалуй, об этом стоит спросить у Драфика. Уж он-то точно должен знать ответ на мой вопрос. Но если всё так, то как же невежественно я повела себя с будущим королём? Ширилл. «Что-то вы невнимательны сегодня». Саган, возникший, словно из ниоткуда, поймал меня за плечи и отступил на шаг. Я тряхнула головой, понимая, что только что чуть не вписалась носом в грудь преподавателя, выходящего из аудитории. «Прошу прощения», — не в попад бросил я, пытаясь понять, что так меня смутило в наследном принце. «Хорошо, что вы пришли раньше остальных, нам стоит поговорить». Мужчина, приглашающим жестом, открыл серую округлую дверь. Продолжая витать в своих мыслях, я вошла в помещение. Столы оказались сдвинуты к стенам, освобождая пространство, что означало, что сегодня у нас будет практическое занятие. «Вы что-то хотели сообщить мне об Алисе Тамунде?» — уточнила я, останавливаясь возле преподавательского стола, который тоже оказался сдвинут к стене. Мастер Саган скривился и покачал головой. «О нем, я думаю, вы узнаете все и без меня. Я сделала поважнее, чем взорвавшийся...» последователь старшего бога. Я сейчас говорю о разрыве двух искр, произошедших в организме некой особы. Ну, что туда лося знать? Я старалась не встречаться с чародеем взглядом. Почему-то это вызывало какую-то странную бурю эмоций. А вот их-то мне как раз испытывать и противопоказано. Если это не против, то я отброшу весь этот официоз. У нас не так много времени до начала занятия. Да, конечно. Проберматал я пытаться сосредоточиться на словах преподавателя, начав с того, что великая ложа и палата магии достаточно хорошо храняет свои тайны, но кое-что мне всё-таки удалось узнать. К сожалению, этого мало, но даёт неплохую пищу для размышлений. "Ты кажется, сказал, что у нас не так много времени", напомнила я. "Почему-то сейчас говорить ему ты было сложнее обычного". "Да". Саган провёл рукой по лицу, словно пытался успокоиться. 12 лет назад палата магии провела ритуал по изъятию искры из идеального сочетания. На самом деле в документах это не фигурировало, но имя и стихии совпали. Они нарочно не указали то, что изымали искру из слившегося соединения. Он замолчал. Как-то странно смотрел на меня, будто бы я должна была сейчас хлопнуть ладонью по лбу и воскликнуть о том, что все стало на свои места. «И?» — приподняв брови, уточнила я. «Это все было и без проникновения в палату магии, понятно?» Кто-то нарушил правила для того, чтобы я отдала необходимую искру. Непонятно только, почему я выжила, но ну и, конечно, хотелось бы узнать, кому ушла моя сила. Но об этом вряд ли говорилось в документе, который тебе удалось отоыскать. Говорилось, отвёл взгляд Саган. Но я не вижу смысла тебе называть имя этого человека. Теперь настал мой черед молчать. Если я сейчас начну слёзно просить и умолять чародея назвать мне имя покупателя искры, то он этого ни за что в жизни не сделает. А так остается шанс, что захочет поделиться добытой информацией. Как ему вообще удалось залезть в хранилище палаты магии, я не представляла. И не хотела представлять, чем ему может это грозить, если правда раскроется. «И?» — не выдержала я затяжного умолчания. «Что «и»? Ты хочешь узнать имя человека, который заплатил тебе за дар? Понять, почему тебя в прямом смысле этого слова располовинили? Я хочу знать, почему я выжила. Сейчас я почти солгала». Но Саган не должен был этого почувствовать. Всё же меня интересовали ответы на все вопросы, но почему я выжила, когда все погибали? У меня есть кое-какие догадки. Спустя мгновение ответил мужчина. Как ты понимаешь, в документах нет ответа на этот вопрос. Никто не напишет донор номер 1580 выжил по причине такой-то. А если учесть, что там даже не упомянуто об адиальном соединении, то всё, чему можно доверять, так это графе покупатель. «Тогда поделитесь со мной догадками», — жав кулаки, потребовала я, неосознанно переходя на официальное обращение. «Если я ошибаюсь», — хитро усмехнулся чародей. «То есть вы сказали, что узнали нечто важное, а по факту не сообщили мне ровным счётом ничего? В чём тогда был смысл этого разговора? Чего вы хотели добиться?» «Эмоции шерил, держи их в узде», — осадил меня ледяным тоном преподаватель. Я, сделав глубокий вдох, задержала дыхание. Я хотел сообщить тебе о том, что я не забыл о твоей просьбе. И изначально искал информацию о турнире под названием Состязание стихий. Ты спрашивала меня, можно ли использовать камни-накопители и камни-усилители. Я нашёл ответ на твой вопрос. Да, можно, но пока оставалось время. Решил проверить документы на наличие ответа на другой вопрос. Думал, что тебе это будет интересно. Было бы интереснее, если бы там были ответы на все мои вопросы. Хмм, много хочешь, хохотнул чародей. Думаю, что пока тебе хватит знания того, что кое-кто отвалил очень большую сумму денег для того, чтобы у тебя изъяли искру воды. Ты была единственным донором того года с этой стихии, потому они и пошли на такой шаг. Я сдержала рвущийся наружу возглас. Значит, мы были правы. Кто-то действительно перекрыл закон с золотом. Из-за этого кого-то я чуть не лишилась жизни, но осталась жива. почему-то. С каждым разом вопросов становилось все больше. Вроде и получаешь ответ на один, а еще два повисают немыми тенями в воздухе. О, братья-близнецы, как же я устала, как же я хочу знать правду. Всю. И пусть она будет сложной и тяжелой, возможно, я даже пойму не все, но это будет та правда, которую я ищу, которую я хочу знать. И еще кое-что. Повторил Саган, поворачиваясь к открывающейся двери. Победитель состязания стихий Помимо искры, может задать один вопрос великой ложи, которая обязуется ответить на него. Правило вступило в силу с этого года. Словно ледяной водой окатили. Ответ на вопрос. Если я стану победителем, то не только верну себе искру, но и узнаю, где находится мой отец. Узнаю, что с ним произошло. Ложа ответит на этот вопрос. Должна. «Светлых путей». Поздоровался преподаватель с первыми вошедшими в аудиторию студентами. Проходите, сегодня у нас практическое занятие. А я ненавидела в этом мгновении всех своих сокурсников, потому что они прервали разговор, из которого я могла бы вынести ещё что-то полезное. Почему-то казалось, что ещё мгновение или два, и мастер Саган расскажет всё, что знает, всё, что нашёл в хранилище палаты магии, и всё, о чём догадывается. Но занятие по защитной магии уже началось. Герминат Выкрикнула я, выпуская с пальца в стихийную светло-голубую искру. Даже сейчас я видела в ней вкрапление белого цвета, цвета, который сулил мне смерть, если я не получу обратно искру воды. Всё же моя сила медленно меня убивала. Герминат подхватили остальные, приветствуя преподавателя. "Разбейтесь на пары", потирая руки, проговорил мастер Саган. "Сегодня мы с вами изучим заклинание, которое относится к как к разделу защитных, так и к разделу боевых. Помимо него нам потребуется ещё заклинание стихийного щита, которое мы с вами изучили и освоили уже давно. Мужчина что-то рассказывал о построении сегодняшнего занятия, а я пыталась найти взглядом Фелию. Подружку свою ищешь? Фыркнули сбоку. Я повернулась и встретилась взглядом с Рилой. Да, пусть, бросила я, не сильно радуясь такой собеседнице. С каждым новым занятием она всё больше пыталась выделиться из толпы, чем до безумия раздражала. Она не придёт, передёрнула плечами девушка. Мастер Гимли оставила её на отработку. За что? Почему-то в голове у меня не укладывалось, по какой причине чародейку могли оставить после занятия. После твоего побега, скривилас Рила. Теперь я рассказала всем, насколько не права преподаватель, за что, конечно же, получила выговор и теперь до вечера останется помогать. мастеру Гимли с подготовкой занятий на завтра. Соседка заступилась за меня перед преподавателем. Но зачем? Она ведь знала о том, что так просто ей это с рук не спустят. «Вижу, вы остались без пары», — вырвал меня из мыслей голос красноволосого чародея. «В таком случае сегодня заклинание. Вы будете отрабатывать со мной. Начнем?» Опять меня поставили на роль мальчика для битья. «Прекрасно!» «Мастер Саган, повторите, пожалуйста, ещё раз, что я должна сделать». В аудитории послышались нестроенные смешки. Меня жутко раздражал сегодняшний день. Он только начался, а уже столько всего не сверххорошего успело произойти. Чем я вас прогневила, братья-близнецы?» «Не вижу ничего смешного», — осадил чародей студентов. «А вас, Шерил, попрошу быть впредь внимательнее на моих занятиях. Сейчас мы проходим заклинание отражения». Попробуйте выстрелить в меня стихийной искрой и не забудьте поставить щит. Я покорно выкинула руку вперёд, вливая силы в магию. Герминат. Ретров. Повёл перед собой рукой преподаватель. Клипиум. В последние мгновения я успела поставить перед собой стихийный щит, блокирующий мою же искру, которая скочил от мага. Теперь вы поняли, что должны сделать, приподнял тёмно-алые брови Чердей. Да, мастер. Благодарю за пояснение. Склонила я голову перед мужчиной. Хорошо, усмехнулся он. А теперь самое время приступить к практике. Внимание. Использовать можно только заклинание Искра, считая отражение. Если ваш оппонент не успеет отразить ваше нападение, то стихийная Искра не сможет ему сильно навредить. Начали. В то же мгновение со всех сторон посыпались заклинания с треском преодолевающие расстояние. Вскрикивали студенты, отражая и блокируя выпады, а мы с мастером Саганом по-прежнему стояли друг напротив друга и молчали. «Студентка Шерилл, вы готовы?» — уточнил чародей, лениво обводя взглядом аудиторию. «Да». «Хорошо». Он медленно отступил назад, а в следующее мгновение выкинул руку вперёд. «Герминат!» Я видела, как с его пальцев сорвалась яркая алая искра и устремилась ко мне. «Герминат!» С каждым днём обучения моя сила отзывалась на призывы всё охотнее и охотнее, словно медленно мирилась с этим и подчинялась. "Ретров!" воскликнула я, проводя рукой перед собой. Искра мастера Сагана зашипела и нехотя сменила направление, а я заметила лёгкое дробижание воздуха в том месте, где магия поменяла цель. "Хлепём." довольно пробормотал чародей, гася собственную силу об стихийный щит. "Очень хорошо, студентка Шерель." Вы выполнили задание с первого раза. Это достойно похвалы». Я благодарно улыбнулась. «Тогда похвалите меня, поделившись своими догадками». Саган нахмурился, но ответить мне на дерзость не успел. Сбок что-то громыхнуло, да с такой силой, что пол затрясся, а с потолка посыпалось мелкое крушево. «Я же сказал, только заклинание искры!» Рыкнув, мастер сорвался с места и направился в сторону лежащей на полу смуглой девушки. Рядом с ней стояла светловолосая чародейка и прижимала руку к Арту. "К своему удивлению, в колдуне я признала Рило. Я жду объяснений". Бросил преподаватель, опускаясь на колени рядом с пострадавшей студенткой и осматривая её. "Я перепутал заклинание", бледнее пропищала девушка. "Я не специально". "Лжёшь. Это уже были мои слова. Ты нагло лжёшь", Рило вздрогнула, перевела на меня взгляд и изменилась в лице. Закрой свой рот, отказница. Твоего мнения тут никто не спрашивал. Мастер Саган снял с пояса мешочек с абсэсской пылью и кинул горсть на пол. Прямо перед провиневшейся чародейкой открылся ярко-красный портал, по которому пробегали изги пламени, словно приглашая в самое пекло. Студентка, прошу пройти два шага вперёд. Вас уже ждёт декан вашего факультета. Рила побледнела ещё сильнее и, правда, не хотела: "Простите меня, пожалуйста". «В этом буду разбираться не я. Живо!» «Сейчас я не узнавал о чародея. Он был настолько зол и сосредоточен одновременно, что это казалось полной дикостью». А потом он подхватил пострадавшую девушку с пола, открыл другой портал и, шагнув в него, крикнул. «Шерил, я оставляю это занятие на вас. Проследите за сокурсниками». Рила так и стояла возле своего огненного овала, зависшего в воздухе, и испуганно косилась на группу парней. кажется, одного из них она прикрыла при мастере Гимле, а вместо него вышла на задание с заклинанием поиска. Мастер Саган просил проследовать вас, студентка, в кабинет декана. Я сама не узнала свой голос, но сейчас надо было стабилизировать ситуацию и заменить преподавателя. Да кто ты такая, чтобы мне указывать? Тут же вспыхнула Колдуня. Я никуда не пойду. Пойдёшь. На этот раз это был один из компании парней, которые должны были поддержать свою подругу, но что-то пошло не так. Что ты? Удивлённо воскликнула чародейка, поворачиваясь к другу. «Пойдёшь, Рила, ты напал на студентку за то, что она не поддержала твою точку зрения. Мы все это видели и слышали. А лгать без защиты перед стихийными воздушниками? Ты ведь не настолько глупа». Девушка ничего не сказала, лишь развернувшись на пятках, нырнула в огненный портал, который мегом схлопнулся за её спиной, стоило колдуне скрыться в ярко-алом овале. «Могу я узнать, что произошло?» Аккуратно спросила я, обращаясь к тому самому магу, который... заставил подругу отправиться в кабинет декана. Пострадавшая, хмур отозвался парень, сказала, что Фелия поступила правильно, заступившись за тебя перед мастером Гимли и оспорив методику обучения. Рила была с ней не согласна. Все мы видели, чем это закончилось. «Ты ведь ее друг!» — воскликнула ржеволосая девушка, уперев руки в бока. Нестабильным магом, не способным обуздать собственные эмоции, не место в Академии двух богов. Бросил он. А я видела, каких усилий ему стоили эти слова. Думаю, что декан решит этот вопрос без нас. Постаралась я сгладить произошедшее. А у нас у всех экзамены на носу. Давайте продолжим занятие, а разговор оставим на потом. На меня посмотрели так, будто я сейчас на их глазах кого-то убила, но спорить не решились. Медленно и лениво вновь образовались пары для тренировки заклинания отражения, а я отошла к преподавательскому столу. Произошедшее не укладывалось в голове. И выходило, что виной всему я. Если бы я не отреагировала так бурно на методы преподавания мастера Гимли, то Фели не стал бы заступаться за меня перед ней, Арела не покалечила бы сокурсницу. Но с другой стороны, я зарылась пальцами в волосы и окинула взглядом аудиторию. Студенты послушно повторяли заклинание отражения, потом менялись местами и уже нападали. Никто больше не пытался привнести свои вклады в сегодняшнее занятие, и это меня радовало. Оставалось надеяться лишь на то, что с пострадавшей девушкой всё будет хорошо, и её подлатают в лазарете. Арела получит достойное наказание за содеянное. Главное, чтобы мастеру Сагана не влетело, ведь этот инцидент произошёл на его занятии. Отказнется, подумал я, вспоминая слова Рилы. Сколько ещё людей об этом знает? загадывается. А хотя, да какая богам в задницу разница, неужели мне важно их мнение? Вздохнув, я повернул правую руку ладонью к потолку. и выкладывала небольшой смерч. Он танцевал по линиям судьбы и слегка щекотал кожу. С помощью такой элементарной магии я успокаивалась уже несколько дней. Надо будет поблагодарить Драфака за те учебники, которые он мне добавил к списку литературы. В них была целая куча полезной информации. Только успевай читать и запоминать.